Глава 24. Нью-Йорк, 2194 год нашей эры. Человечество нуждалось в новых героях, когда Киа Ричардс, единственный уцелевший космонавт с Фортуны-1, вернулся с 10-й базы на Землю. Киа не знал, каким образом статус героя поможет ему использовать абсолютное преимущество, которым он теперь владел но он был достаточно хитер, чтобы отказаться от него. Ричардс придумал историю, которая все объясняла. Он сказал правду относительно причин катастрофы, столкновения с метеоритом. Только не стал сообщать, что это произошло в иной вселенной. И уж, конечно же, никому не рассказал об открытии АМ-2. Он вел себя очень скромно. Играл роль самого обычного работящего, космического инженера, который сумел в экстремальных обстоятельствах одержать победу над пространством и временем. Кроме того, он подробно расписал тот факт, что когда бесстрашные ученые и готовая на самопожертвование команда погибали вокруг него один за другим, сообщая напоследок что-нибудь особенно благородное, Ричард сумел справиться со всеми трудностями только благодаря тому, что получил образование в калифорнийском технологическом, Хотя из-за возникновения финансовых проблем вынужден был уйти с последнего курса. Ему выплатили огромный аванс, и он принял активное участие в составлении своей автобиографии. Кеа посещал банкеты и лекции, а его персональный агент собирал обильный денежный урожай. И еще Кеа Ричардс был желанным гостем на всевозможных вечеринках. Улыбался, внимательно слушал мужчин и женщин, наделенных немалой властью. А тех, в свою очередь, привлекала возможность поговорить со знаменитым героем. Он лгал, лгал беспрестанно. Иногда Кия размышлял о том, как отнесся бы ко всему происходящему прежний Кия Ричардс. Тот, что жил Каханамоку и первые два года в Калифорнии. Ричардс до встречи с баргетами и долгих тяжелых лет, проведенных в космосе, по ту сторону от барьера 33. «Ну и черт с ним!» – решил он. Наступает момент, когда человеку пора взрослеть и отказаться от мысли, что жизнь – это прекрасная розовая страна, где разгуливают симпатичные зайчишки и овечки. А кроме того, теперь он владел антиматерией Е2, ключом к неограниченной личной власти. Тут он был с собой честен. Но в то же время Кеа прекрасно понимал, что АМ-2 может стать уникальным даром человечеству и другим существам, с которыми оно рано или поздно встретится в далеких уголках Вселенной. Он не собирался тратить время на этические дискуссии даже с самим собой. И никак не мог решить, что делать дальше. «Антиматерия-2. Целые галактики дешевой энергии. Как говорил Фазлур, это изменит все, возникнет новая цивилизация или чудовищная бойня, невиданная до сих пор». Ричардс был самым решительным образом настроен на то, чтобы изменить мир к лучшему. Он сделает возможное и невозможное, чтобы от этого открытия выиграли все. Ни фюреры и премьеры, ни президенты и Рокфеллеры не смогут помешать ему довести дело до конца. И, конечно же, ни баргеты. Он не позволит, чтобы новый источник энергии был направлен на злые цели, как это произошло с величайшими открытиями начиная от пороха и нефти и кончая атомной энергией. Рассмотрим ближайшие проблемы. Первое и важнейшее, думал Кия, остаться в живых, всегда быть на чеку. Тайна АМ-2 уже стоила немало жизней и стоит целых миров. Ричардс понимал, что даже намек на существование антиматерии-2 в Альвосекторе приведет к тому, что сотни гангстеров и убийц пойдут по его следу, Их наймут магнаты, для которых появление АМ-2 приведет к роковым последствиям. Не говоря уже о том, что планетарные правительства могут выдвинуть против него весьма серьезные обвинения. Ну и ладно. Значит придется вести себя так, словно Альва-Сектор – это некий тайный рудник, спрятанный в глухих джунглях, дорогу к которому знает лишь один Киа Ричардс. Он не должен возвращаться в Альва-Сектор – и разрыву в континууме в энмерном пространстве до тех пор, пока не будет абсолютно уверен в том, что за ним никто не следит. Да и вообще, в ближайшем будущем нет никакого смысла снова туда отправляться, продолжал размышлять Кия. До того, как начать добычу антиматерии 2, необходимо изобрести ручку, щит, некое вещество синтезированное или натуральное, на которую ни материя, ни антиматерия не оказывают никакого воздействия. Ричардс пожевал губу. Серьезная проблема. Он усмехнулся, как если бы представил себе, что убийцы и специалисты по сканированию мозга занялись собиранием орехов в мае. Он продолжал анализировать ситуацию и придумал замечательную уловку 22. Только тут была тройная хитрость, чтобы использовать власть АМ-2 – Ему необходимо достичь власти, богатства и влияния, которую безопаснее и легче всего достигнуть, культивируя власть. Уловка 22. Это третья власть – мужчины и женщины, чье эго Ричард старался ублажить, рассказывая о своих подвигах. Именно они будут существами, которых он решил изменить или уничтожить, когда поведет расу людей к новой судьбе. Кев вспомнил древнюю поговорку – Если ты не являешься частью решения, значит ты часть проблемы. Так был определён следующий шаг. Работа. Он не собирался возобновлять свой контракт с космическим путём. Да и другие предложения Ричардса не слишком привлекали. Корпорации хотели видеть его среди своих сотрудников исключительно из-за известности Киа. Точно так же они приглашали на работу звёзд Гравибола. Ричардс станет рекламным символом для своих новых хозяев. Нет, он будет продолжать появляться там, где ему больше платят, и одновременно заводить нужные знакомства. Кия тщательно изучил все предложения, которые приходили на его имя. Раньше он не обращал на них особого внимания. Одно письмо было от Остина Баргетта. Тот просил Кия позвонить ему в любое время дня или ночи по частной линии. Ричардс уже собрался выбросить письмо в мусорную корзину, но в последний момент передумал. «Баргетта — известная величина. Еще совсем недавно он мечтал о новой встрече с ним. Тогда это казалось невозможным. А теперь...» Он слышал, хотя и дал себе обещание смотреть в сторону Баргетта только через прорезь прицела, что Остин оправдал возлагаемые на него надежды и стал главой семьи, несколько лет назад сменив отца». Старший Баргета покончил с собой на Марсе через три года после того, как жизнь Киа была разбита. Во всяком случае, необратимо изменилось. Причем обстоятельства самоубийства были настолько отвратительными, что средства массовой информации позволили себе лишь невнятные намеки. Киа снова положил перед собой листок бумаги и задумался. «Вполне возможно». Он направился в библиотеку, и произвел кое-какие исследования, очень даже возможно. Семья Баргета все еще оставалась одним из колоссов 22-го столетия. Однако ее положение перестало быть таким прочным, как раньше. Были сделаны неудачные вложения. Транспортная корпорация Баргета, дерево на котором так хорошо росли деньги, начало засыхать. Старший Баргета приказал посадить новые растения, но они так и не стали плодоносить. Он вложил огромные средства в строительство более современных моделей космических кораблей. Но выбрал для этого весьма неблагоприятный момент. Рынок был и так перенасыщен, а конструкция не отличалась революционными изменениями. Поэтому ему и пришлось передать скипетр Остину. Киа довольно быстро понял, что Остин не смог переломить ситуацию. Слишком долго оттягивал с решительными изменениями и проблемы достигли критического порога. После чего он принял решение, торговля между планетами не имеет особой перспективы. Будущее принадлежит пассажирским перевозкам. В короткий срок четверть всего торгового флота Баргеты была переоборудована в лайнеры, как раз в тот момент, когда очередная волна спада накрыла Солнечную систему. Остин лично участвовал в открытии новых маршрутов, которые раз за разом оказывались убыточными. Кео негромко рассмеялся. Старший Баргетта нашел бы этот смех знакомым. Теперь о самом Остине. Женат, естественно. На бывшей модели мисс Улыбающаяся Грудь. Двое детей, особняки, путешествия, филантропия. И так далее. А где же сплетни, грязь? Ага, Остин много путешествует один, со своими сотрудниками. Ричардс пристально посмотрел на голографическое изображение Остина и его сотрудников, поднимающихся на трап очередного космического корабля. Ему сразу стало ясно, что Остин придает большое значение внешней стороне вопроса, даже при выборе ближайших советников. Ричардс наткнулся на несколько более откровенных сплетен в тех источниках информации, которые не слишком следили за собственной репутацией. Картина получалась достаточно четкой.